изобразив маленькое шоу с мужественным сокрытием хронической боли в спине слабой женщиной, разумеется, не способной совершить даже самоубийство, не говоря уж об инсценировке автомобильной аварии, я втащила себя на барный стул рядом с Максом. Он провёл рукой по тщательно причёсанным волосам цвета тёмной пыли, словно шляпа привела их в беспорядок. Погодите, сейчас расскажу. Но прежде чем Карло успел проявить любопытство или я смогла заставить себя начать дышать, Макс заметил камни, лежавшие на стойке между нами. Ты подобрала их там, где обычно. Макс знал о моих прогулках в том участке русла. Я частенько оставляла его и Карло за столом-гостиной с покером и уроками философии и возвращалась до его ухода. Надо было отвечать на вопрос честно, иначе Карло поймет в столгу. Ну, конечно. — Ну, конечно. Ты посмотри, какие образцы для моего альпинария. В ответ: "Не, ты видела перевёрнутый фургон, а просто, хм, Макс повертел камни так, и эдак, причём с возрастающим возбуждением, каким он обычно не удостаивал мои трофеи. Когда ты была там? Всегда говори как можно больше правды, но не более, чем необходимо. Лгунов обычно губит желание приукрасить". Я тупо посмотрела на часы. И сказала себе, что, наверное, пора выдохнуть. На днях случилось что. По такой жаре, что у него на уме. Я обычно ухожу под мост, там тенёк. Просил ведь её не ходить к Руслу. Мне, кстати, вставил Карло и потянулся через стойку убрать у меня с алба прядь волос, чтобы показать незначительные следы моего синяка, а я раздражённо отдёрнул голову. Вон, смотри, как она упала. Это можно квалифицировать больше, чем необходимо. Спасибо, Карло. Теперь мне придётся включить в свою легенду падение. Макс прищурился, глядя на место, которое указал Карло, более заинтересованный, чем обычно. Подумалось мне: "На может это чувство вины обострило восприятие. Я постаралась изобразить ранимость и слабость". "Крепко, наверное, это приложилось", проговорил Макс. "Уже прошло, бывало и похуже". Я слезла со стула налить кофе себе. Необходимо было как-то подвигаться, чтобы взять под контроль бьющий в виски пульс, за краем чашки спрятать губы, готовые вот-вот предательски задрожать, попытаться просчитать вопросы Макса и к чему он клонит. Например, "Видела ли ты кого-нибудь проезжавшего мимо на белом Вэне, где одежда, которая была на тебе в этот день?" Я ждала, мысленно подсчитывая количество дыр в моей легенде. Почему он так играл со мной? Мне было очень жаль, что Карло вот-вот услышит И я продолжала изображать неведение. — Так расскажи нам, что ты видел. Судя по твоему лицу, что-то более впечатляющее, чем бешеная красная рысь. В старом русле нашли машину вверх колесами. Я позволила себе на миг сделать большие глаза, задержать его взгляд на счет один, два, как, по идее, должен поступить человек с чистой совестью, прежде чем отвернуться с притворным отсутствием интереса. Пульс бешеный. Нужно глубоко вдохнуть через нос, чтоб голос не выдал заходящее сердце. Господи, вот, наверное, что чувствует убийца. Такое не каждый день увидишь. Кто нашёл? Клефтон Дэвис. Ты ведь знаешь его. Милый парень, познакомилась с ним на твоей вечеринке. Видела его вчера в контине Эмери. Слышал о таком заведении? Разумеется, даже бывал там пару раз. Макс покачал головой, он, похоже, был раздражён и недоволен, что я ухожу от темы. Клистон возвращался с ночной смены и увидел несколько грифов, кружащих над местом. Простое любопытство. Авария случилась после того, как я ушла. Макс пожал плечами, скорее в манере крутого парня, чем допускаю что-либо. Для него это большое событие, и он собрался утомить меня неизвестностью и удержав напряжение. Где опять собирала камни? Да на обычном месте вокруг моста, где их выбрасывает потоком, к тому, что там тень. Это всё объясняет. Клифтон нашёл машину за поворотом русла, к северу от моста. Ты прав, конечно, объясняет. Если авария случилась за поворотом, достаточно далеко от моста, я никак не могла увидеть. Слишком много слов. Прекрати трещать, соберись. Так почему ты спрашиваешь меня? Ты единственный человек, который знает тех, кто ходит туда регулярно. И это делает тебя как бы потенциальным свидетелем. Но знаю тебя, уверен, ты бы позвонила, если бы что-нибудь заметила. Конечно, а что с фургоном? Его бросили после аварии. Словно сфокусированные на том, что видели совсем недавно, глаза Макса зажглись находкой смерти, которую мы все чувствуем, несмотря на неуместность острого ощущения. Нет, чёрт побери, внутри там всё плохо. Вонь невыносимая. Мужик мёртвый, как считают патологоанатом, пару дней, но после вскрытия скажут поточнее. Боже мой. Я повернулась на голос Карло, сосредоточенная на своём вранье, я забыла, что он стоит рядом и слушает нас. Он говорил тихо, как в церкви или в похоронном зале, меньше, чем в миле от нашего дома. И Бриджет ходит к этому руслу каждый день, не каждый, быстро поправила я. Лицо Карло вытянулось и побледнело. всего лишь от того, что он услышал о трупе. Я взглянула на лицо мужа и представила его реакцию, узная он, что я была той, кто лишил это тело жизни. Не говоря уже о том, как. Впервые я почувствовала, что, возможно, поступило правильно. Но был еще Макс, и он только разогревался. Тело было отброшено в заднюю часть фургона. Личинки в нем побывали, но все удрали, как будто даже они не вынесли жары. Патологоанатом сказал, жара градусов 80 по Цельсию, и недавний ливень ускорили разложение. Там было как в медленной варке крок-пот. Парень просто стушился. Вырывавшиеся наружу газы проделали в теле большие фиссуры. Копы любят говорить о таких гадостях, как маленькие мальчишки любят лягушек. Но Карло передернуло, и он извинился. Макс был достаточно вежлив и дождался, пока Карло не выйдет из комнаты». Меня вывернуло, признался он. Никогда не видел такого. Разве на фото? И кто он? спросил я. Кто-нибудь, кого объявляли в розыск? На данный момент ни зацепки. Даже не будь он в такой жалкой форме, выглядел бы как бомж. Длинные волосы, рваная футболка, нейлоновые шорты, босиком. При нём не было бумажника, страховки, регистрационного свидетельства транспортного средства, хотя номерной знак я проверил по базе. Ну же, Макс. Не тормози, имя, дай мне имя. Я постаралась спросить непринуждённо, и что в угоне? Кто его знает? пожал плечами Макс. Зарегистрировано на имя Джерральда Песела. Но никаких гарантий, что это его мы нашли в машине. Несчастливое имя бросила я, изобразив скуку от всей истории. У Джерральда Песела были привода. Арестовался за угрозу изнасиловать уличную проститутку у Кузино Алмаз пустыни месяца 6 назад. И ещё раз за лапанье пожилой леди в автобусе в Фениксе. Ну больше ничего. Хотя не исключено, что ещё и наркотики. Не знаю, два сексуальных преступления. Может, это не просто совпадение? Как полагаешь, какой вывод сделает патологоанатом? Пока несчастный случай, разбился в результате аварии. Макс выдал усталый вздох борца с преступностью.